Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книговухи». Максим Ишаев. Как настоящее. Дверь была зеленая, высокая, резная. Такую трудно не заметить. Тем более, когда взгляду и так зацепиться особо не за что. «Сарай, полумрак. Вокруг покрытые пылью ящики с инструментами, запчастями и всякой всячиной по типу в хозяйстве пригодится. По углам, как наказанные дети, стоят вилы косы, лопаты и грабли. Дрова вдоль стены лежат штабелями чуть не до самого потолка. Короче говоря, ничего интересного». «Поэтому Демьян и удивлялся, как не заметил эту дверь раньше». Который год он уже проводил летние каникулы у деда с бабушкой в деревне. Четвертый? Пятый? За это время он успел излазить хозяйство вдоль и поперек, и дом, и двор вместе со всеми его пристройками, баньками и погребами. «Интересно, что там за ней?» – подумал Демьян. «Деда!» — позвал он, не отрывая глаз от находки. Сначала из глубины сарая донесся неразборчивый шум, затем шарканье подошв по земляному полу, и, наконец, в свете тусклой лампочки показалась сутулая фигура старика. Всем своим видом он напоминал филина — острый крючковатый нос, чисто клюв, широкая переносица, круглые очки и кустистые брови, которые, казалось застыли навеки в строгом изгибе из-за того, что их хозяин слишком часто хмурился. Дополнял образ светло-коричневый, изрядно поношенный кардиган, на пару размеров больше необходимого, из-за чего висел на плечах почти как пальто. Или крылья. «Зачем звал?» «Что за этой дверью?» «Ничего там нет», — прокаркал старик, вытирая ладонь о кофту, — «Просто кладовка для разного хлама». «Можно посмотреть?» «Не на что там смотреть. Говорю же, мусор. Поранишься еще и подхватишь какую-нибудь заразу. Твоя мать потом с меня семь шкур живьем сдерет. Пойдем лучше подсобишь мне с дровами. Баньку затопим». Демьян разочарованно вздохнул, но спорить не стал и поплелся во двор вслед за дедом. А ночью во сне увидел «зеленую дверь». Приснилось, что стоит в сарае, будто прячется в тени или сам и есть чья-то тень. Лунный свет проникает сквозь маленькое в разводах окошко и стелется по черной земле. В его лучах клубится голубоватая пыль, вокруг царит тишина. Только на крыше время от времени едва различимо скрипит шифер». Замерев статуи, Демьян смотрел на зеленую дверь и боялся пошевелиться. Она походила на болотистую гладь пруда вечером после заката. Ветерок гонит ряб по воде, резные узоры. Рябь ловит в отражение звезды и луну. Приковывает взгляд и завораживает, обещает тайну. Но потом из-под ног поднялся утробный гул — По земле пробежала дрожь, будто пол покрылся мурашками, раздался лязг ключа в замочной скважине, скрежет пружин и засовов, и ночь затаила дыхание. Наконец загадочная дверь открылась, разметав сквозняком сонную пыль. Сарай озарился ослепительно ярким белым светом, который давил на глаза, и в нем был различим силуэт человека — Он шагнул за порог кладовки, и Демьян проснулся. На утро он легко вспомнил свой сон, а потом весь день ходил задумчиво и не мог отвлечься ни на какие дела или развлечения. Мысли настойчиво крутились вокруг вопроса, кто или что скрывается за зеленой дверью. В конце концов он так прямо у деда и спросил, но старик в ответ только закряхтел в приступе смеха и отмахнулся. «Я видел ночью, как из кладовки в сарай вышел человек». «Или, может, не человек? Точно не знаю упорствовал Валдимьян. «Ночью? Да, во сне. Но я не совсем уверен, что это был сон. Все будто на самом деле происходило». «И в этом своем сне ты видел, как двери кладовки открылись, и оттуда вышел пришелец?» — продолжал посмеиваться дед. «Я не говорил, что пришелец». «Кто-то похоже на человека. Там было слишком ярко, и я не смог толком его разглядеть. Видел лишь силуэт». Старик посерьезнел и сдвинул брови. «Опять на ночь страшилки по ящику смотрел? Какая разница? Ну?» «Смотрел. И что с того? Там вообще про другое. Не знаю уж, о чем там эти твои байки из клепа, но что в кладовке никто не живет, знаю точно». «Тогда разреши посмотреть!» Дедушка нахмурился пуще прежнего. «Нечего там делать!» — отрезал он строго. «Что за бредни у тебя в голове? Сказано нельзя, значит, нельзя и точка!» «Ага, нечего делать!» «Так я и поверил!» — рассердился про себя Демьян. «Если это правда, мог бы и показать! Сложно, что ли?» Вечером он вернулся домой позднее обычного. Засиделся у пруда. И получил от бабушки выговор, а потому остался на ночь без геймбоя. Лежал на кровати, ворочаясь сбоку на бок, и не мог уснуть, читать не хотелось. Как бы Демьян ни старался, прогнать мысли о зеленой двери не выходило. О чем умалчивает дедушка? И дураку ясно, он что-то скрывает. Быть может, вредный старик прячет в кладовке контрабанду? Ведь деревня стоит рядом с границей или. «Наркотики? Оружие? А вдруг там заперто чудовище? Какой-нибудь дедушкин товарищ, который стал оборотнем или вампиром? Нет, скорее уж пришелец с потерпевшей крушение летающей тарелки». Демьян сел на кровати. «Что же там за этой дверью? Тайный путь в древние подземелья? Спуск в секретный бункер времен войны? Портал в параллельное измерение или... На другую планету всевозможные версии всплывали перед мысленным взором яркими газетными заголовками: звездные врата, телефонная будка, платяной шкаф. Одно фантастическое предположение сменялось другим, еще более невероятным, и казалось, череп готов был взорваться от всех этих теорий заговора, как начиненная петардами тыква. В конечном счете у Демьяна разболелась голова. Он тихонько, чтобы никого не разбудить, выскользнул из своей комнаты в гостиную, из гостиной на кухню. Нашел цитрамон в холодильнике и уже потянулся к алюминиевому ковшику с водой, когда увидел в окне человека. Тот шел через двор к сараю, освещая путь фонариком. «Дедушка?» — нахмурился Демьян. И точно, в выхваченном луной из темноты силуэте «Угадывался хорошо знакомый профиль. Старик внезапно встал на месте, будто почуял на себе чужой взгляд и направил фонарик на окна дома. За мгновение до того, как луч нырнул в кухню, Демьян отступил в тень. Затаил дыхание». Чувствуя себя Томом Крузом, прячущимся от прожекторов марсианской боевой машины, он вжался спиной в стену, будто хотел стать с ней одним целым, и прислушивался к биению собственного сердца, боясь, как бы оно частое и гулкое его не выдало. Но затем кристально ясная мысль вспышкой разогнала все страхи. «Это же мой дедушка», — подумал Демьян, — «а не какой-то злобный инопланетянин». Он не сделает мне ничего плохого. Но решил, что на глаза ему на всякий пожарный все равно лучше не попадаться. Луч фонарика скользнул по пыльному стеклу и вернулся старику под ноги, а через несколько секунд послышался не громкий, но отчетливый в полуночной тишине скрип петель и вслед за ним дверной хлопок. Дедушка зашел в сарай, понял Демьян. Не обуваясь, он выскочил из дома, пальцы на ногах вскоре озябли от холодной росы, спина покрылась мурашками. Забытая под языком таблетка цитрамона горчила и вязала щеки, как неспелая хурма. Но тайна гнала вперед, и сопротивляться ее зову было невозможно. Пригнувшись, Демьян быстро пересек двор. Обежал хозяйственные пристройки, решив, что будет лучше последовать за дедом через черный ход, маленькую калитку в задней стене сарая. Щеколда или крючка на ней не было, и она легко подалась. Внутри оказалось темно и тихо. С чердака доносился едва слышный писк летучих мышей, и лунный свет, просачиваясь сквозь окошко, бледным пятном лежал перед зеленой дверью. У Демьяна перехватило дыхание от ощущения дежавю. Он схоронился в старом загоне для свиней, стараясь не обращать внимания на прилипшую к пяткам вонючую грязь. Прильнул к доскам ограды, через щели между которыми был хорошо виден вход в кладовку. «Не здесь ли я прятался во сне?» – мелькнула мысль. «И правда, обзор глазам как будто открывался тот же самый». Демьяна окружали те же звуки, запахи и полумрак, разбавленные лунным светом в купе с каким-то волшебным внутренним мерцанием зеленой двери. И так же, как во сне, вскоре раздались знакомый уже подземный гул и цоканье щеколд. Сарая зарила яркое свечение, уши заложило, в проеме показалась приземистая тень. Дедушка, тихо насвистывая под нос, запер за собой кладовку, ключ большой и серебристый положил в карман кардигана и вышел во двор. Подождав немного, Демьян вышел из укрытия и на цыпочках подкрался к зеленой двери. Завороженный провел пальцами по резьбе, погладил холодную черную ручку, на удачу попробовал открыть. Конечно, ничего не вышло. «Что ты скрываешь?» прошептал он на прощание, и засеменил к заднему входу. По пути домой Демьян все думал об увиденном, бесшумно забравшись в свою комнату через приоткрытое окно, он лег в постель, но провалялся без сна чуть не до самого рассвета. А когда все-таки уснул, воображение тут же окунуло в круговорот ярких фантастических снов, быстро сменяющих друг друга. И в каждом была зеленая дверь и серебряный. Ключ. На следующий день старик ушел по делам. Бабушка вся в муке, занималась готовкой и на Демьяна внимания не обращала. Даже наоборот, гнала с кухни, чтобы не мешался под ногами. А ему только того и надо было. Прикинувшись, что смотрит телевизор, он тайком залез в комнату деда и как следует ее обыскал, но тщетно. «Может быть, он всегда носит ключ с собой? Или у него есть какое-нибудь секретное место?» Пришла в голову мысль. Демьян с удвоенным усердием еще раз осмотрел каждый угол и щель, прошерстил карманы пальто, пиджаков, халатов и брюк, заглянул под наволочку и матрас, прощупал полки на предмет второго дна и половицы на наличие подпольных пустот. «Все без толку!» Наконец внимание привлекла старая этажерка рядом с окном, вернее, не сама этажерка, а книги, которыми она была заставлена. В них демьян не додумался искать, а ведь как-то видел в кино тайник, вырезанный под обложкой увесистого словаря. Комната наполнилась шелестом страницы запахами старой бумаги. одна за другой книги раскрывали перед демьяном свой внутренний мир. Построенные из букв и знаков, клея, чернил и краски. Детективы, фантастика, любовные романы на полках соседствовали со школьными учебниками и энциклопедиями. Издания попадались такие разные, от астрологического путеводителя для женщин до ста рецептов яичницы, что создавалось впечатление, будто бок о бок они оказались случайно. Демьян попытался вспомнить, видел ли он деда с книгой в руках хотя бы раз за всю жизнь, но не смог. Он уже почти отчаялся найти что-нибудь интересное, когда из потрепанного томика в мягкой обложке «Топология чудес» выпало несколько фотографий. Демьян напустился на корточки, поднял один из снимков. На нем были дед и бабушка, а еще незнакомый пацан лет десяти. Светловолосый, бледный, зеленоглазый, с задумчивым выражением на лице он стоял между взрослыми и прижимал к груди игрушечного робота, будто боялся, что его отберут. Серая футболка с динозаврами, шорты в красно-черную шашечку, кеды-шиповки с язычками, торчащими наружу, как уши таксы. В гардеробе у Демьяна имелось все то же самое – И точно такой же робот на пульте управления собирал пыль у него под кроватью. На задней стороне фотографии ручкой было написано имя «Кирилл» и четыре цифры «2037». Взгляд сам собой перепрыгнул со снимка на приклеенный к двери календарь с мамой-обезьяной и сворой ее непоседливых детей из старого мультфильма. Демьян как заклинание против сглаза трижды прочел про себя нарисованное под мартышками число «2004». «Не понял?» – он глянул второй снимок и опять увидел похожую картину, но на сей раз между дедом и бабушкой стоял уже другой мальчик, темноволосый и упитанный, с грустными бровями, на обороте значилось «Тимур 2036». Каждая следующая фотография изображала один и тот же сюжет, двое взрослых и ребенок. Попадались как мальчики, так и девочки. Все примерно одного возраста, но внешне разные. «Они не могут быть внуками или детьми, бабы с дедом», – подумал Демьян. «И не только потому, что особо-то на них не похожи». В своей семье он был единственным ребенком и ни о какой родни никогда не слышал. Он попытался представить, как выглядели бы мама с папой в детстве, и внезапно осознал, что не может вспомнить их лиц и даже имен. Демьян поднялся с корточек, сжимая в руках снимки, и зашагал по комнате из угла в угол, «Просто я уже давно в деревне и не видел родителей целых два месяца. В этом дело. А, а имена забыл, потому что всегда называю их папой и мама. Никто не обращается к родителям по именам. Я даже не помню, как зовут бабушку с дедушкой. Ведь для меня не просто бабушка и дедушка, а знал ли я их имена вообще. А свое имя? Нет, свое имя я знаю. А фамилию? Конечно, и фамилию тоже... «Или... что? Я не могу вспомнить свою фамилию? И отчество не помню? Что я вообще помню? Как давно я в деревне?» Демьян скрипнул зубами от болезненного укола, спицы пронзившего левый висок. Беспорядочным роем в голову хлынули мысли, словно кто-то сбил с ветки пчелины улей. Папа, мама, дети на снимках, серебряный ключ, зеленая дверь. Из гостиной донёсся сварливый старческий бас. Чего телевизор включен? Свет просто так мотает. В следующую секунду дед уже стоял на пороге своей комнаты, нахмурив совинные брови. «Что-то новенькое. Никогда не видел, чтоб ты интересовался книгами», — заметил он. Демьян улыбнулся, с трудом подавляя мандраж. «Плохо смотрел, значит...» «Бабушка все еще не вернула мне геймбой, а по телеку какая-то фигня идет. Стало скучно. Вот и решил глянуть, что у тебя тут есть. Своё-то я уже всё перечитал по много раз». «Похвально!» – дед глянул на учебник в руках Демьяна. «Ведение в клеточную биологию. Науками интересуешься, как я погляжу. Не рановато ли? На, вот, думаю, это тебе больше понравится». Взял с полки книжицу в мягкой обложке с отогнутыми уголками и протянул ее внуку. Тот прочитал вслух. «Книга оборотней». «Она самая. Ты же у нас любитель, ужастиков». «Ладно, шуруй давай. Я что-то устал. Хочу немного вздремнуть». «Спасибо». Демьян забрал книжку и, как ни в чем не бывало, вышел из комнаты на дрожащих ногах. Тем же вечером он решил рассказать родителям о странностях последних дней и позвонил домой, но едва только в трубке раздался жизнерадостный женский голос, как Демьян понял, что не узнает его. Он даже не смог представить себе человека на другом конце провода, словно разговаривал с бездушным автоматом. Из динамика лилось ласковое воркование, кажущееся притворным. «Как дела, сынок?» «Как проходят каникулы, зайчик? Что-то случилось, котенок?» Демьян попробовал вспомнить, когда в последний раз он разговаривал с матерью или отцом, попытался оживить в мыслях их голоса, но вскоре осознал, что все бестолку, и почувствовал себя глубоко одиноким. Сильное прежде желание поделиться своими тревогами с каждой секундой улетучивалось, пока не исчезло совсем. Демьян сказал женщине, с которой говорил по телефону, язык не поворачивался назвать ее мамой, что у него все нормально, попрощался и повесил трубку, так и не упомянув ни таинственную кладовую, ни странные фотографии детей в дедушкином книжном тайнике. В следующие дни Демьян старался вести себя как обычно, будто ничего не случилось, и, похоже, ни дед, ни бабушка не заметили перемен в его настроении». А привычный мир тем временем рассыпался на части, хотя с виду ничего не изменилось. Все те же безоблачные дни и звездные ночи делили небо между собой». И, как всегда, в пруду урчали жабы. На завтрак каша, пряники и чай с молоком, хлеб с маслом, кусты малины царапали руки, картофель пах землей, кухня сметаной, кошка умывалась на крыльце или дрыхла в теньке, петух расхаживал по двору с видом бравого офицера, а в бабушкином палисаднике распускались цветы. Но Демьян чувствовал, что под всем этим прячется какая-то странная... Зловещая тайна. Тайна, которая теперь вызывала не просто любопытство, а настоящую одержимость, когда ты стремишься узнать правду, пусть даже и страшную, лишь бы избавиться от ощущения, будто в груди растет черная дыра. И поэтому ягоды, клубника, черемуха, крыжовник, та же малина словно утратили вкус. Ночные тени казались гуще, а в летнем солнце чудился до бела раскаленный зрачок, наблюдающий неотрывно и пристально со своей заоблачной высоты. Демьян почти не удивился бы, если кошка вдруг заговорила с ним человеческим голосом, а мальвы в клумбах начали кровоточить. Он ощущал себя заложником сна, неотличимого от реальности. Вдобавок, ко всему прочему, постоянно болела голова. Наконец он рассудил, что нужно проследить за дедом, когда тот опять пойдет в кладовую. А до тех пор лучше не привлекать внимания и никого ни о чем не спрашивать. Коротая ночи без сна, Демьян бродил по дому, словно лунатик. В окна шпионил за двором или лежал в кровати и внимал тишине, стараясь уловить любое движение из дедовской спальни, пока не засыпал. Но вскоре ожидание закончилось. Осторожно на цыпочках, ступая вслед за скрипом половицы дверных петель, Демьян прошмыгнул на кухню и, выглянув из окна, увидел, что старик встал с кровати посреди ночи вовсе не по нужде, луч фонарика стелился перед ним по дорожке, ведущей к сараю, а туалет был в другой стороне. Как и в тот первый раз... Выждав с минуту, Демьян выскользнул на улицу, прокрался в сарай через черный ход и спрятался за оградой старого свинарника. Но теперь был одет, обут и прихватил с собой перочинный ножик, хоть и боялся представить, что придется пустить его в дело. Прошло немало времени, прежде чем зеленая дверь отворилась, и в проеме показался дедушкин силуэт. Шаркая по земле подошвой, он запер за собой кладовку и вышел на улицу, спрятал ключ под нижней ступенькой крыльца и, окинув двор беглым взглядом, поднялся в дом. Старик не знал, что за каждым его движением следит из окошка сарая пара внимательных глаз. «Так просто!» — удивился Демьян дедовскому тайнику — И хотя ужас, как не терпелось поскорее забрать ключ, он выбрался наружу, только досчитав про себя до ста. В лунном свете деревья отбрасывали длинные тени. Вёдра на штакетниках забора висели, как шлемы солдат. Ступая мягко и бесшумно, Демьян пригнулся к земле и весь превратился в слух. Ветер шелестел листвой. Из-за яра со стороны пруда долетал грай и лягушачий ропот, Похоже на радиопомехи. Впереди возвышался дом, мрачный и угрюмый, а за оградой у разбитой ухабами дороги горел единственный на всю улицу фонарь, и его тусклый зеленый свет напоминал мерцание двери из снов. «А что, если дедушка вправду держит в плену монстра?» – подумал Демьян и замер, точно морская фигура. Нащупал нож в кармане шорт. Немного полегчало, попытался прогнать навязчивые мысли о чудовищах, ведь их не бывает. Но почему тогда колени дрожат и словно кто-то водит тонким ледяным пальцем между лопаток, как по страницам книги? Голова полна дурных предчувствий, спина покрыта липким потом, и весь двор кажется стеклышком под объективом микроскопа, а луна — зрачком» что заглядывает в окуляр. Но любопытство оказалось сильнее страха, и Демьян сам не заметил, как опустошил дедовский тайник под ступенькой крыльца и на ватных ногах вернулся в сарай. Встал напротив зеленой двери, дрожа от волнения, вставил ключ в замочную скважину, дважды провернул — Механизм ответил недовольным скрежетом, но затвор покорно поддался. Демьян потянул ручку на себя и зажмурился от яркого белого света. Впереди лежал короткий на пару-тройку шагов коридор. В конце его виднелась комната с зеркальными стенами, вроде кабины лифта. Излучение, исходящее казалось сквозь потолок, заметно ослабло и больше не слепило. «Но рассматривать здесь все равно было нечего. Помещение кладовки выглядело чистым и стерильным, как больничная палата. Ни следа, ни пятнышка. И уж тем более никакого разного хлама и мусора, который можно пораниться и подхватить заразу. Демьян шагнул внутрь и не стал запирать за собой дверь. В зеркальной комнате на небольшой настенной панели он заметил круглую кнопку и, поколебавшись пару мгновений, нажал ее. В ответ лжекладовка стала плавно погружаться в неведомые глубины под сараем. В первые секунды спуска Демьяна охватила удушающая тревога, но вскоре кабина остановилась перед огромным светлым залом, стены которого убегали вширь в бескрайней дали. Напротив виднелись десятки или даже сотни одинаковых дверей. Они раскинулись вереницей вправо и влево, докуда хватало взора, И стало понятно, что лифт вел в зеркальный коридор с одной единственной дверью в конце, и кроме бесконечных отражений, вокруг на самом деле ничего не было. Не вынимая руки из кармана, где ладонь успокаивающе грел нож, Демьян вышел из кабины и осмотрелся. К нему устремились взгляды его собственных двойников. Только сейчас он заметил, что и сам, подобно детям со снимков, «Не шибко похож на деда с бабушкой. Вернее, совсем не похож, даже самую малость. И как я раньше этого не понял, будто впервые увидел свое лицо со стороны, подумал Демьян и похолодел. А ведь и правда, он не мог вспомнить, чтобы в доме было хоть одно зеркало. Или, может, он просто никогда не смотрел на себя по-настоящему» из отражения в омуте пруда в сером кинескопе телевизора в потухшем экране игровой приставки. Висок пронзило жгучей болью, словно по бороздам между извилин и по сосудам пустили расплавленный свинец. Жар изнутри черепа плавил глаза. Глазницы превратились в две до красна раскаленные ложки. Демьян вскрикнул и сложился пополам. Выставил руку и двинулся вперед на ощупь, молясь, чтобы коридор не оказался вдруг лабиринтом. «Быстрее! Подальше от зеркал!» Дверь в конце прохода была не заперта, и, толкнув ее, Демьян валился внутрь. Его встретили пыль и шершавый бетон. Но постепенно в глазах прояснилось. Боль отхлынула, как вода вместе с отливом. Демьян поднялся с четверенек. Комната перед ним, просторная, с высоким потолком, походила на склад. Ее заливал тусклый золотистый свет, что просачивался сквозь полупрозрачные ленточные шторы, висящие вдоль дальнего конца помещения. Повсюду лежали коробки. Демьян заглянул в одну и нашел десятки жестких дисков, плотно обернутых в прозрачную пленку с небольшими наклейками наподобие ценников, в другой оказалась детская одежда, футболки, шорты, джинсы, кепки. В третьей – цветные карандаши и альбомы для рисования, акварельные краски и кисти, пластилин и фломастеры. В четвертой лежали разные игрушки, а в пятой – приставки Game Boy Advance, какая была у самого Демьяна. Оставив коробки, он прошел внутрь комнаты. В середине ее находилось что-то похожее на рабочее место – Крепкий стол с тремя мониторами и огромной клавиатурой, кнопок в которой было намного больше обычного. кресло на колесиках, на полу рядом несколько системных блоков. Они громоздились друг на друге черными каменными кубами. От них тянулись провода и уползали под полупрозрачные ленты, за которыми, похоже, находилось еще одно помещение. Демьян, словно ведомый нитью кубка, точнее, десятками нитей, Прошел к шторам, протянул руки, раздвинул ленты и едва удержался, чтобы не ахнуть. На лицо лёг мягкий золотистый свет, теплый, как солнечные лучи. Он сиял над большим залом, отражаясь в стекле аквариумов, похожих на банки для солений. Только эти банки были высотой метров два, и внутри них засаливались вовсе не огурцы или помидоры, а дети... Голые и неподвижные они парили в мутном растворе, точно спящие ангелы. Провода в множестве тянулись к их телам с дна аквариумов и впивались в спину, руки и ноги, в затылок, в виски и живот. Демьяна пробрала дрожь. Широко распахнутыми глазами, зачарованный, он переходил от одной банки к другой, воображая себя гостем странного анатомического музея. И словно оказался в своих фантазиях. Среди развалин подземного города, выстроенного расы пришельцев в доисторические времена или в недрах секретной лаборатории злодейской корпорации, где безумцы-ученые ставят опыты на людях, Демьян приблизился к одному из аквариумов, положил ладонь на холодное стекло и пристально всмотрелся в лицо застывшего, как насекомое в янтаре, мальчика. Под веками глаза его безостановочно двигались – Временами он судорожно дергал ногой или рукой или вздрагивал всем телом. Кто он? И какие сны видит? Почему он здесь? Для чего провода? Что это за место? Так много вопросов, аж голова раскалывается, но ответов ноль. Одни лишь догадки. Оказалось, стоит только заглянуть за зеленую дверь, как правда сама упадет под ноги, словно переспелый фрукт. «Компьютер!» — осенила Демьяна. Он побежал обратно в заставленную коробками комнату, но остановился на полпути, услышав знакомый голос из-за ленточных штор. «Дема, ты здесь?» «А я-то думаю, где бродишь среди ночи? Весь двор обыскал, с ног сбился. Ох, и заставил же ты меня поволноваться!» Демьян тенью прошмыгнул вглубь анатомического музея и спрятался за ближайшим аквариумом, припав к земле, как ящерица. «Дверь!» – мысленно ругал он себя. «Надо было закрыть за собой дверь, дурак!» «Ну же, выходи! Я знаю, что ты здесь! Не заставляй меня бегать! Пожалей старика! Я не буду ругаться, обещаю!» Раздался тихий шелест пластиковых лент. Выглянув из укрытия, Демьян заметил деда. Тот неторопливо шел между аквариумами и даже не смотрел по сторонам, будто знал точно, где искать внука. «Бабушка проснулась, а тебя нет, представляешь? Как она перепугалась, ты бы видел, чуть сердце мне упало. Я ей валерьянку накапал», — рассказывал старик. Он держал в руке какой-то прибор Вроде рации в свете, исходящем от экрана Его лицо казалось зловещей птичьей маской «Ну что ты устроил?» «Всех на уж поднял!» «Я уже и матери твоей позвонил на всякий случай» «Вот она меня отчитала, словами не передать» «А ты, оказывается, вон где я спрятался» «Ну ничего, я тебя найду, и все станет как прежде» Тихо, стараясь не шуметь Демьян отступал вглубь зала, который, казалось, не имел конца, а сердце стучало так сильно, словно было шестернёй в сошедшем с ума и бегущем вперед времени часовом механизме «тик-так, тик-так, тик-так». «Сейчас взорвётся прямо в груди, как начиненная пружинками бомба, и больше не надо будет бегать, думать, притворяться и прятаться». Руки и ноги одеревенели, они почти не слушались. Демьян заставлял себя ползти прочь от голоса и от незнакомца, которому тот принадлежал. Боль свербела в виске, точно под кожу забрался с корабей. Но вот лес аквариумов закончился и уступил место темной пустынной площадке, куда почти не проходил золотистый свет. В дальней стене виднелась дверь. «Ты здесь?» Голос теперь прозвучал намного ближе. Демьян шарахнулся в сторону в полумрак. «Как он так быстро нашел меня? По запаху, что ли, учуял?» Вспомнилась книга оборотней, затем прибор у деда в руках. И от озарения закружилась голова. «Датчик движения! Нам не жучок!» — понял Демьян. Он разулся, стянул с себя футболку, шорты, даже трусы с носками, бросил все это в тени одного из аквариумов, пригнувшись, бесшумно засеменил к двери в дальней стене, схватился за ручку, потянул вниз и на себя и проскользнул внутрь. Разделяя пространство на коридоры, в комнате стояли железные стеллажи и терялись во тьме под потолком. Между стеллажами лампы на голых проводах разливали вокруг унылый болезненно-желтый свет. «А на полках, подобно мумиям, лежали дети». Одни как будто спали, сложив на груди руки, другие сгибались в немыслимых позах, словно были напрочь лишены костей, третьи походили на надувных кукол, из которых выпустили половину воздуха. Они не дышали и не двигались, но при этом не выглядели по-настоящему мертвыми. На коже, чисто и гладко, ни крови, ни ран, ни синяков – Однажды Демьяну довелось видеть дохлую собаку в зарослях на берегу ручья, и он знал – трупы воняют, от них разит, смердит. Но здесь, в этой комнате со стеллажами, ощутимы были лишь запахи ржавчины и пластмассы, и ни намека на мертвечину. Бледный, не меньше окружающих его тел, Демьян услышал, как из-за двери донесся дедушкин мелодичный свист – Опять он нашел меня, пронеслось в голове. «Но как? Я же скинул всю одежду. На мне больше нет жучка. Наверное, просто догадался, что я здесь». Не зная, куда спрятаться, Демьян забрался на свободную полку и лег, отвернувшись к стене. Головная боль становилась сильнее с каждой секундой. Стараясь унять дрожь и дыхание, он закрыл глаза, крепко стиснул зубы. От чего то на ум пришел стишок из детства о кролике, что убегал по облакам от волка. «Прыг-скок, прыг-скок, не догонишь, серый волк. Слишком медлен ты и глуп, не пойду к тебе на суп». Раздались щелчок задвижки и скрежет дверных петель От тебя по облакам убегу, ускочу Я уж здесь, а ты все там, над тобою хохочу Дед неторопливо шаркал подошвами по полу Он приближался, и Демьян до боли в пальцах сжал перочинный ножик Прыг-скок, прыг-скок, волк зубами злобно щелк «Вот ты где!» – на плечо легла мозолистая ладонь, и Демьян вздрогнул всем телом, как от электрического удара, повернулся, едва не плача, и увидел улыбающиеся дедушки на лицо. «Ого! Ну ты забрался, дружок! Падать-то высоко будет!» – рассмеялся старик, но уже в следующую секунду закричал от боли. Выронив датчик движения, он попятился и упал на стеллажи. Из тыльной стороны его ладони торчал перочинный нож, воткнутый вплоть по самую рукоять. Демьян спрыгнул с полки и бросился к выходу. Стремительно пробежал зал с аквариумами, не обращая внимания на летящие в спину злобную ругань и проклятие. Боль пульсировала, давила на глаза, соднила в деснах. Раскаленная игла в виске словно разветвилась и пустила в мозгу десятки тонких корней, захватывая правую половину головы и, казалось, кожа на этой стороне лица сползает с черепа, как плохо приклеенная маска. Ворвавшись в комнату с компьютером, Демьян споткнулся и упал. Он опрокинул пару коробок, и на пол вывалились зеленые папки. На одной из них под прозрачной пластиковой обложкой значилось Научно-исследовательский испытательный полигон номер два. А ниже Демьян увидел свое имя и непроизносимую абракадабру из цифры английских букв вместо фамилии. Он схватил папку, пробежался глазами по тексту, и время остановилось. Мир перевернулся вверх дном и рухнул в неведомую пропасть, а затем дал трещину, словно был сделан из яичной скорлупы, И в разлом тут же хлынули призраки, демоны, монстры. Все те ответы, которые Демьян искал. «Этого не может быть!» – прошептал он. «Так не бывает!» Он не мог оторваться от записи и позабыл о том, где находится, о спящих детях-ангелах в аквариумах и детях-куклах, на полках стеллажей, о дедушке с волчьим чутьем и совинным взглядом, о погоне и бегстве, о спасении. Мысли перемешались и спутались в пульсирующий клубок боли в огромную опухоль размером с самый мозг. Буквы плыли перед глазами». К реальности вернул дедушкин зов «Не беги, Дема! Хуже будет!» Однако в словах этих не было угрозы, только усталость. Демьян бросил папку и нырнул в зеркальный коридор, шлепая по полу босыми пятками. Бесконечное множество отражений бежало вместе с ним, шаг в шаг. Первый, второй, третий, десятый. Казалось, дороге не будет конца. Вот он, лифт, палец, кнопка. Кабина словно не поднималась, а вытягивалась вверх вместе с пассажиром, как жевательная резинка. Ключи остались в кармане брошенных шорт. К счастью, зеленая дверь была не заперта. Демьян выскочил в сарай, захлопнул ее и перекрыл тяжелым ящиком с инструментами, который дополнительно нагрузил пустым газовым баллоном. Выбежал во двор и замер, не зная, что делать дальше». В безоблачном небе горели луна и звезды, а под козырьком на крыльце ⁇ тусклая лампочка, окруженная армией мошкары. Все еще ночь, но над горизонтом на востоке уже поднимается бледная синева, предвещая скорый рассвет. Куда мне теперь? Растерялся Демьян и услышал свое имя. Он резко обернулся. Из темного закоулка между баней и сараем вышла женщина, одетая в серый комбинезон. Лицо ее не казалось знакомым, но голос был тот самый из телефонной трубки. «Мам?» Вспомнив, что голый Демьян прикрыл пах руками, как футболист в стенке. А в следующий миг почувствовал сильно укол чуть пониже левой ключицы. Тело пронзило резкая боль, и словно тысячи раскаленных игл разом воткнулись в кости, в мышцы, в кишки и легкие, в каждую клеточку мозга. Скрученный судорогой, Демьян рухнул навзничь. «Ты был очень плохим мальчиком», — услышал он строгий упрек, и перед тем, как отключиться, заметил два спиральных проводка, которые торчали из груди и тянулись к похожему на пистолет-электрошокеру в маминой руке. «Не понимаю, на кой черт тебе эти фотографии сдались? Ты с годами таким сентиментальным стал? Совсем размяк?» «Ой, да помолчи ты уже!» «Завелась!» «Почему это я должна молчать? Думаешь, мне самой легко?» «Да ничего я не думаю!» «Они тебе не дети и не внуки, вот что ты должен, наконец, уяснить! Они вообще не дети, раз уж на то пошло! Жестоко, я понимаю! Жаль, Господь нам своих не дал! Но надо с этим смириться!» Наше дело тестировать, да знаю я. Ну, молодец, коль так, знает он. Нас из-за тебя уволят, мое слово. И что прикажешь потом делать? На пенсию жить? шш, Кажется, он просыпается. Демьян открыл глаза. Крепко связанный ремнями по всему телу, он сидел в кресле в незнакомой комнате с белоснежными стенами и потолком. И лампа, похожая на узкий кошачий зрачок, угрожающе наблюдала за ним с высоты своей изогнутой ножки. «Деда», — прошептал Демьян, — «что происходит?» Он хотел осмотреться, но затылок был плотно прижат к подголовнику. Вспомнились события прошедшей ночи, как обрывки пазлы кошмарного сна постепенно сложились в картину. «Мама!» — завопил Демьян. «Мамочка!» но звал не самозванку, ударившую его электрошокером, а настоящую мать которой, и теперь он знал это, никогда не существовало. «О, Господи, шумный-то какой!» – послышался голос бабушки. Она, сутулившись сидела за компьютером в углу комнаты и очень быстро печатала. «Бога ради, выруби ему речевой модуль! Голова раскалывается!» демьян перевел взгляд на деда старик стоял рядом привычный светло коричневый кардиган на плечах теперь заменил белый халат поверх которого висел прозрачный пластиковый передник морщинистое лицо пряталось за защитным экраном правая рука в желтой перчатке с черными наперстками левая перебинтованная болталась на плечевой повязке «Ну-ка!» — шепнул дед и потянулся к макушке внука, сжимая в пальцах тонкий острый кабель с золотистым наконечником, убегающий другим концом к системному блоку у стены. «Что ты?» — закричал Демьян, но почувствовал, как в голову над левым ухом вонзилась игла и достала до мозга. По телу волной прокатилась росы болезненных вспышек, словно в каждой клетке сдетонировала маленькая бомба. Демьян до предела разинул рот в безмолвном вопле. Перед сомкнутыми веками искрилась и мерцала паутина ярких разноцветных линий, излучая нестерпимый жар. Казалось, еще немного, и от этого жара расплавятся глаза и потекут по щекам, как белок из разбитого яйца. Сквозь огонью доносились бабушкины слова «А еще эти новые модели, видел? Непослушные, вредные!» «Слишком любопытные. Неужто богатеям такие дети нужны?» «Дети такие есть», — отозвался дед. «А эти? Они как настоящие». Старуха фыркнула. «Хлопот с ними не оберешься. Вот он, например. Считай, на ровном месте дал сбой. Воспоминания частью потёр и поехал кукушкой. В когнитивном блоке полная каша, а с прежними куклами подобного ни разу не случалось. Не надо их так называть» да что ты говоришь готово объявила старуха в спячку через десять секунд когда проснется будет как новенький еще повоюем послышался скрип кресла усталый вздох тяжелые шаги в следующем месяце за ним беты приедут вновь раздался бабушкин голос отчет я отправила закончишь тут без меня демьян почувствовал как на лоб легла ладонь спрятанная под резиновой перчаткой С трудом, но удалось открыть глаза. Впереди, в дверном проеме виднелась комната с детьми-куклами на полках. Переваливаясь с ноги на ногу, между стеллажей шел приземистый старушечий силуэт. Демьян осмотрел себя, насколько позволяли ремни. Из его тела повсюду, даже из пальцев на руках, торчали десятки длинных черных проводов. Он вновь попытался закричать, но лишь по рыбе хватал ртом воздух. Из-за спины над самым ухом прозвучал тихий дедушкин голос «Спи спокойно, мальчик! Все это просто кошмарный сон!» В затылке раскрылся болезненно алый цветок, и Демьяна захлестнула новой волной, настоящим цунами, которое унесло его в черную беззвездную пустоту. Демьян стоял в полумраке сарая перед высокой зеленой дверью и любовался ее резным узором. Услышал зов со двора и тут же ответил «Иду!» Потянул на себя ручку. В нос ударила смесь из запахов солярки, солидола и бензина. Потревоженная пыль катала ноздри так, что захотелось чихнуть. В маленьком и темном чулане негде было развернуться. Повсюду огородные инструменты, ведра, канистры и прочие штуки – полезные в хозяйстве. Демьян поставил грабли в угол, закрыл двери и направился к выходу. Совсем скоро за Демьяном приедут родители и заберут его домой, в город. Лето вот-вот закончится, начнется осень, а вместе с нею унылые школьные будни. Домашки, диктанты, бесконечные контрольные. От этих мыслей на душе становилось грустно, и Демьян старался думать о чем-нибудь другом – Но не получалось. Он забрал из комнаты рюкзак с вещами. Заглянул на кухню выпить воды. Бабушка с дедом ждали у калитки. Демьян видел их через окна. Когда вышел во двор, старики позвали его сфотографироваться на память. Они выглядели счастливыми, но немного печальными. Наверное, им одиноко вдвоем. Ведь они друг с другом почти не разговаривают. Время таймера вышло. Щелкнул затвор... Дедушка проковылял к стоящей на ржавой бочке мыльнице, щурясь, заглянул в экран фотоаппарата и кивнул. «Хорошо получилось». Вскоре к воротам подъехала машина. Из неё вышли мама и папа. Бабушка пригласила их в дом, но они отказались. «Мы спешим. Как-нибудь в другой раз» последовали объятия и поцелуи. Обещание в скором времени увидеться вновь и пожелание доброй дороги. Скрипнули петли калитки. Хлопнули дверь авто. Мотор заурчал, словно под капотом спал гигантский кот. Демьян перегнулся через водительское сиденье и на прощание нажал на клаксон. А затем еще раз и еще и еще. До тех пор, пока дед с бабушкой не остались за поворотом. Альвина Степановна облегченно вздохнула и направилась к дому. Демид Юрьевич последовал за ней. Проходя мимо кухни, он остановился, услышав голос супруги. «Ты не видел нож?» «Какой нож?» «Ну, маленький такой, для овощей. Вот только что был тут, а теперь не могу найти, как сквозь землю провалился». Старуха принялась шумно рыться в шкафу, гремя посудой и цокая языком, но Демид Юрьевич только пожал плечами. «Не видел». Альвина Степановна, не оборачиваясь, махнула рукой, мол, иди. В комнате, где жил Демьян, а до него Тимур, Кирилл и все прочие, счета им нет, старик сел на кровать. Он раньше бывало грустил в те дни, когда приходилось прощаться с внуками. Но на сей раз на сердце было особенно тоскливо. «Права, Аля, совсем я что-то размяк». Вокруг повсюду лежали детские вещи Рисунки, одежда, игрушки И разный занятный хлам Вроде красивых камушков Фишек перевертышей И лакированных альчиков Все это придется утилизировать Глядя на Демьяновы безделушки Демид Юрьевич глубоко вздохнул Он почувствовал, как внутри Разрастается пустота И впервые за долгое время всерьез Задумался о выходе на пенсию Тело налилось усталостью, и, поддавшись ей, старик лег на кровать. Его затылок уперся во что-то твердое под подушкой. Из гостиной раздался пронзительный, точно сирена, телефонный звонок. Сердце замерло на миг и застучало вновь, теперь уже быстрее. Неспроста это. Что-то стряслось. В окне из-за соседских крыш поднималась в небо струйка черного дыма, как если бы кто-то на окраине деревни топил баню. Но это было невозможно, ведь никаких соседей и бань, никакой деревни на самом деле не существовало, а только испытательный полигон. «Да где этот дурацкий нож, демит? Ты оглух там, что ли? Возьми трубку!» Перед мысленным взором возникла картинка, машина едет по грунтовой дороге, в салоне семья из трех человек, папа за рулем, мама рядом, сын на заднем сиденье, а на деле два бета-тестера и синтетический мальчик совсем как настоящий. Мимо мелькают приземистые дома, пустые декорации с зашторенными окнами, машут руками деревенские жители, ряженые научные сотрудники, а папа гудит им клаксоном в ответ. Автомобиль выруливает на проселочную. Сейчас, через несколько секунд, мама нажмет потайную кнопку и пустит в салон усыпляющий газ. Людям он нипочем, но на демьяна подействует. Мальчик незаметно для себя уснет, а проснется уже дома – где, как ему будет казаться, он провел все свои детские годы. Время пришло. Мама смотрит в зеркало заднего вида и улыбаясь говорит: "Нам еще долго ехать, сынок. Отдохни". Тянет руку под бардачок к потайной кнопке, но в эту секунду Демьян достает украденный кухонный нож для резки овощей и бьет им водителя. «Машина сворачивает на обочину, врезается в тополь, из-под капота валит черный дым, папа обливается кровью, мама от удара теряет сознание, а синтетический мальчик вылезает из салона и бежит через лесополосу и заброшенный сад, все дальше в поля». «Возьми трубку, Димит, Это супервайзер названивает, будь она неладна!» «Черт с два, с места не сдвинусь, — подумал Димит Юрьевич» и полез рукой под подушку. Пошарив, он вытащил книгу оборотней, открыл на первой странице. Телефон продолжал истошно звенеть.